Вернемся к началу. Автомат-носильщик унес Пита вместе с контрольной камерой. Монтажники разлетелись по местам. О странной ошибке расчетчика не говорили. Ее не заметили. Только помощник Глора посматривал на своего молодого шефа. Забавно посматривал. Как неск на хозяина. И госпожа Ник наведалась вниз, на площадку седьмого питателя, что также не вызвало удивления. Чересчур нежная привязанность господина Глора и его подруги давно была предметом вежливых насмешек. Чудная пара. «Иногда быть чудаком выгодно», — Глор смог шепнуть своей подруге. «Старайся держать меня в виду, возможно, неприятности». Он все время ждал, что появится охранник с традиционной формулой. «Следуйте за мной во имя пути, воздержитесь от вопросов». «Так-то». А пока ему хватало возни, растаскивать времянки, налаживать обычный рабочий ритм. Ближе к концу смены заглянул заместитель первого, старый угрюмый диспетчер. Слетал в воронку, потрогал следы метеоритов и мрачно удалился. О происшествии ни слова, будто его не было. Глор совсем уже приготовился к худшему, когда над ГГ замелькали, как оранжевые светляки, каски охраны. Но это была смена караула у ячеек с мыслящими, первый сигнал о конце работы одновременно прозвучал приказ. Монтажники и физики пятого и четвертого к выходу. И у транспортных труб, как пчелы у летка, заклубились розовые комбинезоны. За ними зеленые, черные, последними фиолетовые и синие. Смена прошла. Добравшись до своего дома, Глор и Ник поспешно отключили браслеты и уставились друг на друга. «Рассказывай скорее», — взмолилась Ник. Глор рассказывал. Ник слушала его, и постепенно становилась серо-коричневой. Балоги не бледнели, а темнели. Коричневая кровь приливала к коже. «Все выложила?» — спросила она. «Ах и ах, Глор! Она знала, заранее знала. Тебе расставили ловушку». «Она отличный, опытный инженер, не то что я». «Нет и нет, Глор. По инженерной смекалке ты ей не уступишь. Только зная заранее, Тач могла догадаться. Расчетчики действительно не ошибаются». Но клянусь антиполем, зачем расчетчик станет подлавливать какого-то монтажника? Он может и так? Действительно, расчетчику достаточно распорядиться, чтобы любого взяли под стражу и начали следствие. Без затей. «Он-то может», — согласилась Ник. «А тач?» Она сделала то, что обязан был сделать я. Прикинула траектории камней и увидела. «Понимаю. Почему она стала прикидывать?» Почему она усомнилась в расчетчике? Она лет тридцать работает на монтаже. В ее практике не такое, небось, бывало. «У тебя на все есть ответ», — сказала Ник. «Ах и ах, если бы на все!» «Да, вот что еще. Желал бы расчетчик меня утопить, мы бы сейчас здесь не сидели. Пита ведь пришибла на моем участке, а?» «Пожалуйте к ответу, господин помощник заместителя. Почему вы сами спрятались, а казенное имущество бросили?» Остать я потолкую. «Нет, я не хочу». «Почему?» «Она жуткая. Ты посмотрел бы, какие у нее глаза. Будто она постоянно думает о...» «О чем?» «Не знаю. Об убийстве. У нее безжалостные глаза». «Ко мне она всегда была добра», — сказал Глор. «Этого я боюсь больше всего. Помнишь, как она тебя поздравляла с назначением?» бр Ты зачем-то ей нужен». «По-моему, ты ревнуешь». «Нет», — ответила Ник, открывая дверь ванной. «Кислый вихревой душ — лучшее средство для очистки кожи и восстановления сил», как утверждает реклама. Глор выдвинул из стены верстачок и принялся за модель корабля. «Все монтажники строят модели. полезное занятие весьма помогающие в работе». Орудуя крошечным молекулярным паяльником, упираясь лбом в нарамник микроскопа, Глор думал. Раньше он не думал за работой. Было удовольствием сидеть на высоком табурете, расставлять по памяти, безошибочно, крошечные детальки, вдыхать запах горячей пластмассы. А теперь все шло на смарку. Когда в капитан-автомате заработала батарейка, и он замигал огоньком готовности, совсем как настоящий, Глор не ощутил удовлетворение и бросил паяльник. Ник лежала на полу, постукивая ботинком. Любимец пути бегал вокруг нее на четырех лапках, а передними хватательными ловил то ботинок, то руку. В ванной тихо возился робот-уборщик. Сквозь полупрозрачные стены пробивался утренний свет, понемногу гасли осветительные панели. Все это не было реальным. Стену и потолок делила пополам тень соседнего дома. И это тоже не было реальным, как и смутные воспоминания о том, что на земле Они регулярно впадали в оцепенение, именуемое сном. Реальной была только опасность. Он опустил глаза к модели. Растерялись, трусите, спрятались, мигала огненная булавочка. Глор выключил батарею. Раскрыл коробку с деталями и поймал пинцетом зеленый конусок, дюзу главного двигателя. Поставил ее у стенки торчмя, как солдатика. Проблема номер первый. Задание учителя, схема перчаток прекрасное задание, если знать, как его выполнить. Рядом поставил вторую дюзу. Это был курк Нурра, с которым, хочешь не хочешь, надо возиться дальше. Третья дюза изображала расчетчика. Успокаивая Ник, он твердо знал, что сверхмозг не ошибался, а хотел с ним расправиться. Нечто странное промелькнуло еще в разговоре с первым диспетчером. Неужели расчетчик успел пронюхать, что Глор более не Глор? Он подумал даже, что мыслящие подслушали их разговоры в башне, но усмехнулся и покачал пинцетом. Они глухие и слепы, и в этом главная трагедия пути. Балоги не умирают, но становятся глухими, слепыми, неподвижными кристалликами. Нет, пока еще никто не знает. Догадываются ли, вот вопрос. «Интересно, хватит ли мне конусочков?» — подумал Глор и поставил четвертый. «Госпожа Татч». «Какова я, несомненно» ждала от расчетчика подвоха и почему-то пожелала спасти его, Глора. Почему? Она предупредила его и спасла, рискуя собой. Ведь сомнение в правоте расчетчика толкуется как неповиновение. Четыре солдатика стояли в ряд. Четыре неразрешенных вопроса. Многовато за половину суток. Причем один надо решать срочно. Глор выдвинул из ряда второй конус, обозначающий Нурру. Пока его не поймали, А рано или поздно охрана доберется до него, с кургом надо кончать. Вернее всего, убить, жестко подумал Глор. Вот цена сентиментальности. Неуемная жалость, вот чем она кончается. Глор встряхнул коробку. Пустые разговоры, пустые сомнения. Все упирается в посредник. Это единственная проблема. Добыть посредник и пересадочную инструкцию. Обладая посредником, они выручат нурру из тела животного и обезопасат себя. Они станут другими балогами и уйдут от коварных затей расчетчика. И начнут погоню за схемой перчаток. Надо срочно немедленно добывать посредник. Тень ужаса опять мелькнула перед ним, как и тогда, когда он думал о пересадке сознаний. Он потряс коробку. Детальки весело загрохотали. Любимец пути подбежал к нему. Просился поиграть. Глор повернулся к Ник. «Слушай, нам приказано отдыхать еще двое с половиной суток. По-моему, сейчас некогда отдыхать». «Продолжай», — сказала Ник. «Вот госпожа Тач. Она к нам расположена. Знакомства у нее широкие. Начнем-ка с нее». «Ты думаешь о химиках?» «Я о химиках. Надо же с чего-то начинать». «Ей нельзя верить», — сказала Ник. Во пути. Да что ты против нее имеешь? — спросил Глор. — Спокойная, доброжелательная, услужливая. Она похожа на Чхага. — Вот как? — Я понимаю, — пробормотала Ник. — У меня нет ровно никаких. Ты же сам говоришь. Она загадочная. Она была смущена. О Чхагах не полагается говорить. Разве что грубиян — ругатель вроде Нурры, а блает Чхагом другого грубияна. Но Глор вдруг заметил. «И очень бы неплохо». «Что?» — удивилась Ник. А Глор пояснил кратко. «Посредник».